Глава вторая. Как я и предполагал, штурм Зеков походил на плохо организованное и импульсивное мероприятие. В этом я убедился, выглянув в подъездное окно. Зеки напоминали блондинку, которой дали безлимитную карточку и показали где цул. С другой стороны, уже двое незваных гостей хозяйничали в нашем дворе. Поэтому не могу сказать, что тактика была проигрышной. Их много, Нас мало. Недостаточно уничтожить большую часть нападавших. Надо убить всех. Первый из прорвавших соседейцев походил то ли на лягушку, то ли на Джаджа Бинкса из «Звездных войн». Глаза на выкате, приплюснутый рот, пятипалые конечности с перепонками между пальцев. Так, минутку. «Звездные войны?» «Чего у меня в голове только нет?» Лучше бы там была информация, как из говна и палок сделать атомный реактор. Ладно. Будем работать с тем, что есть. Сегодня был вечер открытий, и не только кинематографических, потому что в стройную игровую систему, озвученную крылом, танк ДД и хил добавился еще один незнакомый мне элемент. Его можно было озвучить коряво, персонаж, отвлекающий внимание. Некто чрезвычайно ловкий, быстрый, подвижный, от которого невозможно отвести взгляд. К примеру, по лягухе уже работали слепой и кора. Иглы и заостренный диск летали по двору, как сухие осенние листья, подхваченные ветром. Однако безрезультатно. Громбаба стояла пока в нерешительности, не зная, куда себя применить а псих ругался на вооруженных нарушителей, которые лезли через стену с упорством бабочек, летящих на огонь. Двоих наш крикун уже отправил отдыхать, и надо отметить, он единственный, кто сделал правильные выводы. Как я понял, лягуха не особо сильный воин, и его роль заключалась как раз в создании чудовищной суеты, пока остальные выполняют самое важное, пытаются занять позиции. Я проворно выбрался из подъезда. Окно давало небольшой угол для ведения огня, и весьма вовремя. Потому что пока слепой скорой отвлеклись на лягуху, за их спинами на стену уже вскарабкалось несколько зеков. Явно не с тем, чтобы спросить, как пройти в Российскую государственную библиотеку. Один решил далеко не ходить и снимал с ремня Ксюху, он же АКС-74У. Автомат Калашникова складной укороченный. Даже успел его вскинуть, но после схватился за грудь и рухнул вниз на улицу. Потому что в дело вступил его величество шип. Самая быстрая рука на всем Диком Западе. «Вжик, вжик, вжик!» Вал утробно урчал, изрыгая крохотных солдатиков смерти. «Три выстрела, три трупа». «Хоть в любой боевик меня бери главным актером!» «Эх, был бы я так же красив, как Брэд Пит, и так же харизматичен, как Брюс Уиллис!» Помечтать мне не удалось, потому что с четвертым нападающим вышла небольшая заминка. Этот рослый недотеп, с гладко выбритым черепом и хитрым ленинским прищуром решительно не хотел умирать. Я выстрелил по нему еще два раза и только после этого опустил автомат. Бесполезно. Еще один, которому нипочем огнестрел. Такие персонажи узаков что, от сырости заводятся? Заметив меня, неуязвимый попросту выставил руку ладонью вперед, будто являлась щитом. Сидел он полубоком, свесив вниз одну ногу, и смотрел мне в глаза. Воспользовавшись моей заминкой, Зэк прыгнул во двор, перекатился и тут же вскочил. «Гимнаст на боссу ногу, мать твою!» Я выстрелил еще раз, хотя уже понимал, толку от этого никакого. И заодно заорал, что есть мочи. «Гром! Цель на шесть часов!» «На куда?» — спросила растерянная женщина. Блять, развернись! Ох уж эти гражданские!» Все им приходится разжевывать. А между тем здесь промедление смерти подобно. Не знаю, какая способность была у этого хмыря, но она мне очень не понравилась. Что-то вроде создания защитных или силовых полей. Вполне вероятно. Выстрел. Еще один. Не то чтобы я тупой и пытаюсь одними и теми же действиями добиться иного результата, но гром бабе нужно время, чтобы сориентироваться. Ну вот, так-то лучше. Пояс со маршрутом следования двор шипастого жопа мира ускорился так, будто боялся не уложиться в график. Неуязвимый выставил обе руки. Оно и правильно. Громуша у нас женщина большая, одной может не хватить. И теперь я воочию наблюдал, как работает способность зэка. Между ним и громбабой образовалось нечто вроде тонкой пелены. И это уберегло неуязвимого от прямого удара. Вот только он не учел силу кинетической энергии. Одно дело создать щит большой площади, который может погасить выпущенную пулю. И совершенно другое — сотворить поле, которое справится с разогнавшимся центнером мяса и костей. Неуязвимого, все еще вытягивающего перед собой руки, снесло с места к чертовой матери а если быть точнее, обратно к забору. От удара стена дрогнула, а Зек безжизненно осел на землю. И тут же получил в репу. Вернее, секунду назад это была еще голова, а после удара разъяренный гром бабы-черепная коробка разлетелась на части. «Да, против лома нет приема». «Слепой, плюнь на него!» Подсказал я старику, сняв выскочившего из соседнего подъезда крокодила. Ну или кого-то на него похожего. Извини, Гена, чебурашка в другом квартале. А вот это уже плохо. Полезли через окна второго этажа. Значит, придется устраивать круговую оборону. Только сейчас я поблагодарил голос за то, что со стороны одного из домов у нас есть парк. Хотя бы этим обезопасим себя от зэков. «Блин, если выживем, забью наглухо вообще все окна, сделав крохотные бойницы, или еще лучше прикажу коре их заварить. Хрен с ним с видом на самую красивую улицу в городе и отсутствие света, зато безопасно будет». Я быстрым шагом приблизился к своей группе, не сводя с прицела первый дом, и снял еще парочку уродов, пробравшихся через окна. Что называется, опыт не пропьешь. Я пытался. «Дядя Шип!» Крыл на мгновение приземлился рядом. «Большая группа идет к забору со стороны квартала психа!» Сказал и тут же улетел обратно. Тяжело улетел. Не надо было быть наблюдательным, чтобы заметить простой факт. Пацан еле держался на крыльях, если можно так выразиться. Его отравляющий газ забирал почти все силы. Думаю, даже пикирование он сейчас применить не сможет. Впрочем, оно и не нужно. Самое главное, что у нас есть глаза сверху, а это дорогого стоит. К тому же крыл не ранен, тоже огромный плюс. Забор психа. Для верности я указал рукой. «Слепой, прикрывай забор психа!» Сам же сменил магазин и уже выращивал густые кусты под забором с нашей стороны. Но не простую ловушку, а что называется золотую. Применил свою новую способность. В голове будто сами собой всплыли забавные факты. К примеру, ящерицы обладают неплохой регенерацией. Не зря же им хвосты все в детстве отрывали. Почему бы не подарить моим растениям их ген? А еще вспомнил одну глубоководную рыбу, черный живоглот, кажется. Так вот, у нее был такой эластичный живот, что она могла заглотить добычу, которая превышала ее в размерах. Не забыл я и про венерину мухоловку. В итоге тем, что выросла под забором, в пору было пугать самого чебурашку. Усты с большими зубастыми ртами, огромными желудками и способные регенерировать. Я даже хотел выложить из них табличку волком Однако решил, что уж слишком палевно. Поймут, что издеваюсь. И вместе с тем меня что-то смущало. Я оглядел двор, уже усеянный трупами, и понял, что не вижу Алисы. Но мысли о моей пасе отошли на второй план, когда показалось нечто вроде человека осьминога Помимо рук и ног из его спины торчало множество щупалец, которыми тот взбирался по забору. Пришлось всадить в него аж четыре пули, прежде чем бедолага успокоился и неторопливо сполз с нашего ограждения. Крыл оказался прав. Почти все зэки ломанули через сторону психа. Не скажу, что они доставили нам какие-то особые хлопоты. Все же огнестрельное оружие в руках опытного бойца — это залог успеха. К тому же сам псих успел отправить в больницу с разорванными барабанными перепонками человека три-четыре. Те, кто все же преодолевал забор, оказывались в цепких лож на ножках моих ловушек. За все время лишь двое зеков смогли достигнуть относительно безопасной части двора. Относительно, потому что тут же познакомились с пудовыми кулаками грумбабы. Слепой лениво отстреливался иглами, скорее пугая атакующих со своей стороны, чем нанося действительно серьезный ущерб. Явно выложился на лягухе, который, кстати, пропал. Убрался во своясе, поняв, что на него не обращают больше внимания. Только я решил, что наша оборона идет организованно и в соответствии с тактическим расписанием, как забор тупо расплылся, будто кусок льда под напором яркого пламени. Я на мгновение встретился глазами с забитым с ног до головы татуировками приземистым коротко стриженным человеком лет пятидесяти. Но он тут же спрятался, давая возможность своим ребятам начать атаку. «Люди Феди тюрморта опробил брешь в нашем заборе именно он, — толпой ломанулись внутрь. Первым прорвался похожий на огненный факел человек. Нет, он натурально с головы до ног был объят пламенем. Про себя я назвал его зажигалка. Тот сразу же критически отнесся к моей выставке достижений народного хозяйства. От зажигалки пошла стена огня, захлестнув мои растения. Но на наше счастье поражающий радиоспособности был невелик. А вот ловушки накрылись медным тазом. Жалко. Но размышлять о сущности бытия времени не было. Квозь внушительную дыру заборе уже лезли всякие сомнительные личности. Даже гора трупов, слава моему валу, их не останавливала. Натюрморт не жалел никого, решив сегодня во что бы то ни стало захватить квартал. Балбес, знал бы ты, что из всего серьезного оружия здесь только вал. Разве что со жратвой чуть получше. Однако Федя сегодня уже справился с задачей минимум. Закрыл много голодных ртов. «Слепой, помогай! Кора, ты тоже не спите!» Я тем временем кинул автомат в инвентарь. С автоматом шло только два магазина, и оба я их полностью расстрелял. «Что я там говорил?» «Столкновения в городе носят непродолжительный характер?» «Ага, если на тебя не прет целая колония зэков» я напрягся и стал выращивать возле нас красивое дерево под названием «Скорпионий хвост его сделал скорее для перестраховки пораз двух рук по македонски орудовало острыми дисками слепой бросал свои гранаты кстати оказалось что ты можешь гореть невероятно ярко однако когда в тебя прилетает пара десятков шипов то довольно быстро затухаешь прощай зажигалка огром баба которая уперлась рогом у самого прохода включила возмездие. Забавно было видеть, как всякие чудаковатые создания отлетают от нее, пытаясь причинить вред танку. При этом громбаба не форсировала события, она четко понимала, что позади нее есть те, кто способен выкосить Зеков. Так думал и я, а потом появился он. Точнее, сначала над двором повис испуганный вопль громуши. Закричала она «по бабье», не выдав ни единого членораздельного слова. Но в ее голосе слышалось нечто вроде «Ой, честные люди, посмотрите, что делается!». И страх, который я ощутил в ее нотках, был явно не за свою жизнь, а за одну из наших. Быстрая, почти незаметная тень проскользила по двору. Скорпионе хвост запоздало отреагировал на вторжение незнакомца, ударив по земле там, где уже никого не было. А я, прежде чем увидел лицо своего обидчика, почувствовал жар в животе. Лицо сивого, полное злобы, то и дело теряя четкость, появлялось передо мной. А его рука с чем-то острым, ножом, наверное. Продолжала наносить удары. Не знаю, целенаправленно ли он выбрал меня в качестве того, кто сегодня должен был умереть. Вопрос философский. С другой стороны, а кого еще? Кора перешла в режим имитации. К слепому хрен подберешься. А псих стоит дальше всех. Может, в этом был даже элемент случайности. Забавно. Я умру из-за случайности. «Внезапно нож Сивого уперся в мой живот. Точно тот состоял из чего-то твердого». Зек несколько раз безуспешно попробовал повторить трюк с быстрым потрошением Шипастова, но, поняв, что нельзя два раза войти в одну и ту же воду, отступил. Не решил перегруппироваться с остальными зеками, а бросился обратно к расплавленной дыре в заборе. И весьма вовремя потому что в нашу сторону надвигалась буря в лице громбабы. Так вот, значит, что произошло. Она применила способность телохранитель. Жаль, что случилось это не на пару секунд раньше. Я сжимал двумя руками живот. Покровные ткани, кстати, помогли. Нож повредил не все внутренние органы, а всего лишь печень, если опыт меня не обманывал. Всего лишь. Короче, отбегался шипастый. Это поняли все, включая пацана. Тот приземлился, сложив крылья и выйдя из боевой трансформации. «Дядя Шип, ты чего? Мы тебя подлечим! Чего вы стоите? Несите бинты! Дядя Шип, ну как же так?» Он еле сдерживал слезы. «Да вот так, пацан! Дерьмо случается!» «Ты не умрешь! Ты не можешь умереть!» Все-таки крупная бусина сорвалась и потекла по щеке. «Как ты нас бросишь?» «Крылатый», — стараясь проявить жесткость в голосе, произнес я. «Не забывай, что пока еще ты говоришь со своим командиром, и со смертью одного человека боевые действия не заканчиваются. Подняться в воздух и следить за движениями противника. Дядя шип, выполнять!» Есть. Чуть ли не заорал крыл, то ли от досады, то ли от внутренней боли. В обычной жизни мухи не плачут. Сегодня я видел исключение из правил. «Кора! Псих! Проверьте периметр!» — сказал я. «Посмотрите, может, кто живой остался, его удастся допросить. Только аккуратнее!» Эти хотя бы ничего говорить не стали. «Мы никуда не уйдем, шипаштой. Тихо, почти шепотом, сказал слепой. «Жаль, что так все произошло, шипик!» Утерла нос громбаба. «Ну вот, развели тут болото!» «Жизнь такая мерзкая штука, что из нее еще никому не удавалось выйти живым!» «Слепой, слушай, теперь ты за главного!» Сказал я, чувствуя, как становится сухо во рту. «Зараза! Слишком быстро теряю кровь!» «Мы хорошо потрепали Зеков, но они вернутся. Ваш единственный шанс выжить — идти к молчунам. У вас есть, что им предложить. Я про жратву. Если надо будет, отдадите валы ПМ. Конечно, не знаю, как вас встретят, но вы все с сильными способностями. Будем надеяться на лучшее». Я утер выступивший пот. Зря, только лицо кровью перемазал. Голова кружилась, тело стало ватным, блин. Вот уж не думал, что умру от ножевого ранения. После стольких-то огнестрельных, хотя более правильно сказать, от ножевых. Слепой, у меня к тебе единственная просьба. Можно, конечно, подвести как-нибудь поделикатнее. Однако время именно то, чего у меня сейчас не было. Счет шел буквально на секунды. Что что угодно, прошамкал старик. Похороните меня нормально. Выройте могилу и закопайте, чтобы никакая мерзость до меня не добралась. Да хотя бы возле лесопосадки. Хорошо, шип. «Спасибо, и вы молодцы», — улыбнулся я напоследок. «Держитесь друг друга». Я закрыл глаза. Сил бороться почти не осталось. Веки стали свинцовыми, боль сковала все мышцы поврежденного тела. Сон наступал неотвратимо, обещая принести с собой облегчение. «Против лома нет приема, если нет другого лома». Сквозь спокойную мирную дрему я услышал сначала нечто вроде испуганного вскрика, а потом раздался и голос гром бабы. «Алиса, ты что это? Что ты делать собралась?» А потом меня тряхануло, как космонавта, под задницей которого взлетает многотонная ракета. Боль в поврежденной печени мерзкая трава и растеклась по всему телу. Густая мгла недовольно отодвинулась, на короткий миг выпуская свою жертву. И я открыл глаза. Мир стал тусклее, бледнее, будто некто забрал из него самые яркие краски. Если это и было так, я знал точно, кому они достались. Их вобрала в себя девушка, которая склонилась надо мной со взглядом голодной волчицы. Это была не Алиса. Точнее, когда-то, может быть. Но теперь надо мной склонилось мерзкое существо с красными отлопнувших капилляров глазами, вздувшимися до невероятных размеров венами, тонкой пергаментно-бледной кожей. Она подняла бледную худую руку, и я увидел длинные заостренные когти там, где раньше были пальцы. Силился сказать ей что-то. Но сил больше не осталось. В конечном счете, какая разница, что меня убьет? Кровотечение или это нечто? Я закрыл глаза, чувствуя острую боль в животе. Хотя в Казалось, что его больше не было. Он пропал. Как исчезли руки, ноги, голова. И умер я сам.